Глава седьмая. Казалось бы, это был благородный порыв помочь жителям Франции отразить атаку красноглазого Слима, но мне он вышел боком. То, что мое сражение засняли камеры парка, неудивительно. То, что к ним получили доступ спецслужбы, тоже очевидно. Но то, что их слили в интернет какие-то добрые люди, восхваляя неизвестного убийцу Слимов, этого я не ожидал. Я и сам сейчас заканчивал пересматривать это видео, комментируя Анне все свои действия, так как многое было ей непонятно. Вот он вытянул часть тела, словно щупальца, пытаясь достать меня. Да, помню, он после этого как-то странно замер. Мне пришлось сконденсировать под его лапой прямо над своей головой огромное количество энергии. «Маны? Разве это возможно?» «Ну, тут сложный вопрос», — сказал я и поставил видео на паузу. «Манипуляции с это очень тонкое искусство. Множество видов и направлений узкоспециализированной магии требуют очень высокого уровня контроля. Например, это необходимо при деликатной хирургической операции, в разведке, при ментальной работе с целью... Откуда такие познания? Спецкурс посещала в академии. Мы там разбирали известные методы проникновения архаристских диверсантов, менталисты прикрывали прибытие призывателей и... Прямо под носом случались вторжения, понял». То, что тебе объясняли, это все верно, так оно и есть, но мой случай и отличается. Я отрезал себе путь к общедоступной практичной части магии, за счет чего и усилил альтернативные возможности. Сомневаюсь, что в мире найдется хоть один человек, который сможет повторить мой путь. Очень много тонкостей, что могут привести к преждевременной гибели. Поэтому ответ на твой вопрос, возможно ли чистой маной заблокировать движение такой туши? Ответ нет. Но в моем случае нашлось место исключению из правил. Все разведчики будут думать, что я телекинетик. Но на самом деле я просто большой варвар с дубинкой в мире магии. Просто моя дубинка невидимая. И она настолько крепкая, а я настолько мощный варвар, что мы можем игнорировать многие общепринятые нормы магов. Я поняла. Ты делаешь те тонкие хирургические движения чистой маной, но в таком объеме, что это в тысячи раз превышает нормы остальных магов. «Да, но, думаю, даже больше, чем в тысячи. Скорее, миллионы. Я не нуждаюсь в подчинении маны, мне нет нужды загонять ее в источник. Мы с ней и так сроднились. Она вся моя, а я ее. Такой вот симбиоз. Со всеми последствиями». «Элементальная магия?» «Да, только призыв стихии, которой я не могу магически управлять». «Но тогда, с теми камнями, когда ты словно в жернова засунул Слима», удивилась девушка, вспоминая наше ночное обучение. Я просто запечатал камни чистой маны и перемещал их как руками. Вообще это сложно и малоэффективно, но я делал это для тебя, чтобы показать вариант использования твоей магии. И все было не зря. Мне понравился твой слимопресс». Кивнул я ей с легкой улыбкой и снова стал чуть серьезнее. «А теперь вернемся к битве с красноглазым. Как ты можешь заметить, я снова сделал этот ход. Будь ты на моем месте, что бы ты сделала?» Анна задумалась на несколько секунд и вскоре выдала единственный подходящий вариант. «Создала бы каменный куб вокруг себя, чтобы он не раздавил меня, и переместилась бы на более выгодную дистанцию». «Верно. Тот, в чьих руках инициатива, способен удивлять врага и заставлять его плясать под свою дудку. Если у тебя еще и опыта много, то есть все шансы победить в битве, поставив шах и мат своему оппоненту». Я нажал «Продолжить», и на видео появились кадры, как я отсек пятую часть Слима, выпустив несколько десятков воздушных лезвий в поднятое щупальце. Я доминировал в скорости, чем компенсировал нехватку боевой мощи. Сила стихии, полученная на время за счет элементаля, закончилась, но это не значит, что я остался беззащитным. Просто для победы я нашел новый путь. И тебе стоит подходить к битвам иначе. Нужно постоянно выдумывать новое и быстро. Во время битвы думать никто не даст. Но для этого нужен опыт и заготовки. Чем больше у тебя возможностей, тем сложнее врагу загнать тебя в угол будет». Пока я говорил, видео продолжалось. Отрезанная часть красноглазого распалась на сотню слимов, которые окружили меня и завалили собой. Меня больше не было видно, зато черный холм во всех деталях можно было разглядеть. «До моего тела они не достали». «Магический щит на высоких уровнях мастерства может простираться на десятки метров вокруг, и лишь маг определяет, что из окружения является допустимым, а что опасным, чему можно пройти за барьер, а что должно быть уничтожено при столкновении». Объяснил я и сделал очередную паузу в тот же самый момент, как из тушь сотни слимов за секунду вылетели светлые на фоне темных силуэтов воздушные атаки. «Хотелось спросить, — «А эта атака тоже была клинком сделана?» «Конечно. Просто вместо размашистого движения я сделал укол». «Разве так можно?» «Если сделать все быстро, то, конечно. Импульса движения и захваченные клинком маны хватит для создания подобной атаки». «Ну и скорость». «Ты тоже могла бы сделать нечто похожее, если бы дошла до нужного уровня контроля маны и развития тела». «Да я пыталась каменными копьями протыкать их, бесполезно». И вовсе не бесполезно, просто малоэффективно. Площадь поражения магическими частицами маленькая. Попробуй в следующий раз сделать бракованные каменные копья, полные трещин, чтобы при столкновении они не пронзали слимов насквозь, улетая, а разламывались и шрапнелью их окатывали. Думаю, они не будут в восторге. Дал я подсказку Анне, и она задумалась. Мы продолжали смотреть видео и часто останавливались на мелких моментах. Где-то я пояснял, что делал, где-то мы искали альтернативы из магии Земли, что могли бы помочь справиться в той ситуации, в какой я оказался. И так мы шаг за шагом разбирали эту битву, что приковало к себе куда больше внимания, чем я ожидал. Выключив видео и убрав ноутбук, я потянулся и разлегся на кровати, закрытого из-за нападения склада магазина кроватей. Этот район почти не пострадал, но из-за объявленного дня траура магазины не работали, всем было не до этих огромных складов с кучей матрасов и мебели. Вокруг же дежурили десятки моих незримых разведчиков, просто на всякий случай. Не знаю, каким образом, но нас вычислили, после того, как мы привлекли очень много внимания той беспокойной ночью. Стоило только забежать в гостиницу, как кельки забили тревогу. Пришлось эвакуироваться, бросив наше добро. Анна героически держалась, чтобы не заплакать, ведь сотни пакетов брендовых вещей из бутиков отправились на склад вещдоков службы имперской разведки. Мне осталось сделать по-хорошему всего две вещи в этой стране, и можно возвращаться к своим — купить раба и найти свою цель. Со вторым, к слову, дела обстоят намного лучше, чем с покупкой какого-нибудь несчастного. Я уже знаю, где он. В интернете указывалось официальное место работы, и сегодня с самого утра Джордана Ливио взялся за дело. Ведь красота и эффективность этого города находились под его защитой. Мой бравый воин ветра пробежался по коридорам дворца правительства, где и увидел старого, горбатого, но на удивление шустрого мужичка в богатых одеяниях. «Сейчас нас ищут, и наши приметы известны каждой собаке», а значит, мне снова надо изменить свою внешность, сменить одежду и все же отправиться в торговый дом. Но все это завтра, потому что лишь завтра откроются магазины. Давай придумаем нам образ. Нас ищут. И, зная, что мы работаем в паре, на каком языке говорим, как выглядим, есть какие-нибудь идеи. Дай подумать. Хм, а нам обязательно лично покупать раба или достаточно будет просто стать частью чьей-то свиты? Поинтересовалась Анна. «Интересный вопрос. Главное, чтобы те, и свиты мы станем, потом не стали мне мешать. Но сделать подставного покупателя и отвести взгляд продавца от нас — неплохое решение. Только я без понятия, как найти кого-то, кто согласится. Бродяга с улицы не подойдет. Он будет вести себя недостаточно властно, не по Если я найду такого человека, пообещай вернуть мне все мои покупочки». Загорелись глаза у Анны. «Ну-ка, рассказывай, что ты там задумала». «Я в ней не уверен». «Поверь мне, она прекрасная актриса, к тому же очень жадная до денег. Она вечно крутилась вокруг аристократов, прекрасно знает все их привычки. Даже кучу раз умудрялась закатывать истерики в ресторанах из-за обслуживания и получала халявные десерты или целые обеды», — уверяла меня Анна. Мы стояли напротив обычного жилого дома франтийской столицы. Вокруг было множество таких же. Обычные горожане жили здесь, либо снимали жилье, следуя за своей мечтой. Нашей цели дома не было, и мы ждали, когда она вернется. Благо девица, о которой рассказала Аня, активно вела свои соцсети, потому мы знали, что она сейчас, как и большинство горожан, активно волонтерит, пытаясь помочь городу. Правда, большая часть людей делала это, считая это своим долгом, а она старательно записывала все на камеру и выкладывала в блоги, на видеохостинге, а еще вела стримы. Все это показное благородство лишь ради внимания большого числа подписчиков. Рано или поздно она вернется домой, и мы сможем с ней поговорить. Предложим за хороший гонорар поучаствовать в спектакле. Еще раз, откуда ты ее знаешь? она приезжала к нам в Академию год назад, и я была вынуждена ей помогать. Какой-то проект по спасению выдр. Она вообще в любые дыры залазит, лишь бы внимание привлечь. Ага, Бог не даровал ей невероятную внешность, иначе она бы, я уверена, уже давно и видео со своим телом продавала. Слышала, что она пыталась даже в кино через постель попасть, но не прошла кастинг. Слишком уж девочка на любителя. Но амбиции и жадности у нее меньше от этого не стало, произнесла Анна. В любом случае, мы ничего не теряем». Вдруг она нас узнает. «Да откуда? Ориентировки с нашими фотографиями пока еще не стали показывать по телевизору. Мы ведь ничего такого не сделали». «Ты недооцениваешь развед управлений. После той битвы с красноглазом где я его постепенно разделывал по частям, у них гарантированно в одном месте все сжалось». Ухмыльнулся я и заметил подъезжающую старенькую маленькую машину красного цвета, всю обклеенную стикерами или чем-то подобным. «Она», — предупредила Анна и прижалась ко мне. «Мы сидели на лавочке, как влюбленная парочка. Стиль пришлось менять радикально. Даже ограбили соседний склад с одежды ради этого. Я теперь выглядел как представитель какой-то субкультуры». В огромных рваных штанах стиля нагадили а мне носить, безразмерная кофта, кепка с таким козырьком-лопатой, что хоть сейчас на стройку иди да и орудуй. Анна тоже постаралась одеться как можно молодежнее. С ее небольшой грудью и миловидной внешностью теперь она напоминала никак не студентку магической академии, а школьницу. Наша цель вышла из авто и подошла к подъезду. Свет лампы упал на ее лицо, и Аня начала действовать. Говорила она на франтийском, но, убивая время, я подучил немного фраз. А этот диалог так и вовсе вместе с Аней готовил, переводил. В общем, я все понимал. «О, это же вы, Я смотрела ваш стрим сегодня!» Вскочила Аня с лавочки, словно реальный подросток, и часто-часто хлопая руками. «Вы такая классная!» «Алекса!» Так звали нашу цель. Услышав эти слова, мгновенно преобразилась. Аж воссияла. Первый контакт есть. Теперь надо попасть к ней домой, и там уже осторожно сделать предложение, от которого она не сможет отказаться. Две малявки пищали у входа в подъезд, фоткали селфи, а я делал вид, что недоволен. «Извините, мой парень, кажется, ревнует». Произнесла Аня и позже, наклонившись к уху, попросилась в туалет к будущей звезде Я-трубы. Попытка была наивной, и если бы не получилось, мы бы просто вломились к ней в дом позже. Но получилось. Алекса была слишком растрогана появлением фанатки. Благо, саму Анну она не узнала. Хотя она так замазалась косметикой и оделась, что узнать в ней благородную дочь барона даже я не смог бы. В общем, Алекса повелась и впустила хищницу в свой дом. И поплатилась за это, когда мы усадили ее на кухне и сбросили маски недалекой молодежи. «Здравствуй, Алекса. Не тянись к телефону и не кричи. Этим ты сделаешь только хуже. Мы уйдем через пять минут, если только ты не попросишь нас остаться», сказала Анна, стягивая резинку с волос и залезая в новую сумочку. «Неужели это ограбление?» с ужасом произнесла девушка, ища взглядом кухонный нож. «Наоборот, мы даем тебе шанс ограбить нас. Это за неудобство. Вытащила она деньги, целую пачку купюр, и кинула на стол рядом с Алексой. «Хочешь заработать в 10 раз больше?» Девица с жадностью посмотрела на деньги, а затем взглянула на нас. «Погоди, я же где-то тебя видела». «Да, мы знакомы» поэтому я и решила, что этот шанс должен быть предоставлен именно тебе. Ты хорошая актриса, подойдешь для нашего тайного спектакля. Мы хотим снять пранк, отсюда и секретность. Я залез рукой в эти дебильные штаны и вытащил оттуда свой меч. «Ой, мамочки!» — ужаснулась Алекса. «Этот меч для чудовища, не для красавец Не переживай, просто неудобно». Положил я ножны с клинком на комод и упал в захламленное шмотками кресло. Стоило Анне сказать, что именно мы планируем снять, как глаза девицы загорелись, и она сама тут же набросала план воплощения моей идеи в жизнь. Более того, у нее оказалось достаточное количество знакомых, которые могли бы помочь наложить макияж, подобрать наряды и установить скрытые камеры. Когда же я сказал ей, что этот пранк будет сниматься и выкладываться еще и на мой канал на Ятрубе, Она нахмурила брови и поинтересовалась, кто я такой. С помощью Ани и ее телефона я зашел в свой аккаунт и поделился с Алексой ссылкой. Как у нее глаза загорелись. Значит, обо мне она что-то дознает. «Это видео с князем стало вирусным, разошлось по всему интернету. Сколько видео уже обыграли, сколько пытались повторить все произошедшее. Это что, был пранк?» Тараторила безумолку Франтика, а Аня все это мне без устали переводила. Мы даже стали свидетелями того, как Алекса записала анонс будущего мегахита. Бомбы, которую она готовит для своих дорогих подписчиков. Она даже создала чат в мессенджере и разбудила посреди ночи всех своих друзей и знакомых, чтобы те помогли все организовать как можно быстрее. «По плану мы должны будем найти и выкупить жизнь раба», дать ему свободу в первой части нашего пранка. А вот вторая часть куда веселее. Мы должны будем убедить его, что состоим в подпольной организации, выступающей за отмену рабства, и на весь мир провозгласить лозунги, требующие отмены этого несправедливого, бесчеловечного режима гнобления человека человеком. Было очень легко внушить Алексе, что это пранк над рабом, ради того, чтобы узнать, действительно ли есть такие борцы за свободу. А дальше мы должны будем попытаться проникнуть в банду потенциальных революционеров. Алекса теперь действительно думает, что это все пранк, что никакой банды нет, и мы создадим ее из актеров массовки, а затем якобы сдадим спецслужбам и спасем Францию. «Представляю ее лицо, когда она поймет, что все происходящее взаправду, и мы реально будем искать ниточки, ведущие к сопротивлению. А если его не будет, что же, тогда мы действительно попытаемся его создать». Немного истины, сокрытой под маской шутки, покажут отношение общества к рабству. Комментарии расскажут, насколько прогнила душа людей этого мира. Чтобы перейти к следующему пункту моего плана по созданию дома для моего народа, нужно немного раскачать лодку, чтобы местные сделали шаг к более разумному определению ценности жизни.